Наряду с разрушением системы так называемых колонн, Нидерланды переживают еще одну радикальную социальную трансформацию глобализацию и особенно процесс интернационализации больших городов. Если раньше существовал один большой город Амстердам, и остальные десятки малых и средних провинциальных городов, значительной степени определявших менталитет страны, То в 20 веке развитие шло в направлении создания агломераций больших городов с высокой плотностью населения. Культура Рандстата, четырёхугольника Амстердам-Утрехт-Роттердам-Гаага всё больше задает тон в СМИ и политике. В скором времени больше половины нидерландского населения будет жить в этой городской агломерации. называемой также дельта метрополией Третий в северо-западной Европе после Лондона и Парижа, но уже превосходящей Рурскую область. В списке наиболее глобализированных стран, составленном журналом Foreign Policy, Нидерланды стоят на седьмом месте. Короче говоря, это прежде довольно провинциальная страна, Даже на первый взгляд, в светском Амстердаме еще долго сохранялся дух провинции, быстрыми темпами открылось всему миру. Рандстад, к которому относится также город Аэропорт Схипхол, а некоторые причисляют к нему еще и часть северного Брабанта, развивается по терминологии американского путешественника и журналиста Роберта Каплана, метрополь-комплекс или метроплекс. Вид мегагорода, который является частью международной сети городов и который под воздействием больших миграционных волн и самых современных технологий постепенно освобождается от традиционных национальных взаимосвязей. Такие метроплексы коммуницируют друг с другом напрямую, влияют друг на друга непосредственно, без каких-либо посреднических инстанций. Они в буквальном смысле слова космополитичны. Уже сегодня четверть жителей районов Амстердам-центр и Амстердам-юг состоит из иммигрантов из высокоиндустриальных стран. Разговорный язык булочника каждый год меняется. В тесной связи с этим происходит третье революционное социальное изменение, Многочисленная иммиграция из стран исламской культуры. Общественная дискуссия по поводу этих иммиграционных потоков главным образом из Марокко и Турции весной 2000 года получила сильный импульс после публикации эссе Пауля Шеффера Мультикультурная драма, в котором этот публицист, придерживающийся социал-демократических взглядов, утверждал, что классическая нидерландская модель колонн и сопутствующие ей механизмы интеграции и пасификации не работали в отношении иммигрантов из мусульманских стран. Их интеграция угрожает потерпеть крах, предупреждал он. После 11 сентября 2001 года и терактов в Мадриде и Лондоне Дискуссия все сильнее окрашивалась растущим во всем мире страхом перед исламским террором. Это латентное напряжение достигло высшей точки, когда 2 ноября 2004 года всегда любивший провокации известный кинематографист Тео Ван Гог, отпрыск известной семьи художников, среди бела дня на оживленной улице Амстердама был жестоко убит исламским фанатиком. Поводом послужил оскорбительно воспринятый некоторыми мусульманами короткометражный фильм Покорность об угнетении и жестком обращении с женщинами именем ислама, который он снял за полдня по просьбе члена парламента однородной партии за свободу и демократию Аяны Хирси Али. и которым сам был недоволен, потому что, как он выразился, не над чем было смеяться. Убийство вызвало прежде всего в СМИ моральную панику. Предметом дискуссии стали не только убеждения определенных меньшинств, но и само пребывание этих меньшинств в Нидерландах. Теперь я пишу последние страницы этой краткой истории Нидерландов. Летом 2008 года Буря снова утихла. Острые, а нередко провокационные и оскорбительные дебаты заставили нидерландцев мусульманского происхождения размышлять и дискутировать в своей собственной среде прежде всего о взаимоотношениях между исламом и современностью. Но и большинство коренных нидерландцев в свою очередь не дали так просто сбить себя с толку. оказалось, что давний идеал гражданства, к которому относится и готовность к приятию новых групп, по-прежнему очень жизнеспособен. Кроме того, ситуация почти везде ощутимо лучше, чем 10 лет назад. Повсюду в социально неблагополучных районах проводится большая работа по решению возникающих проблем. Особое внимание уделяется школьному образованию и постепенно тон -то начинает задавать новое, так сказать, современное поколение исламских иммигрантов. Сако Мюстерд из Института столичных исследований при Университете Амстердама, один из самых авторитетных нидерландских экспертов в области интеграции иммигрантов, считает: "Конечно, еще и сегодня В некоторых городах и городских кварталах существуют большие проблемы в школах и с определенными возрастными группами, никто этого не будет отрицать, но является ли это правилом или исключением? Вот в чем вопрос. И при ответе на этот вопрос, используя имеющиеся научные данные, можно набросать гораздо скорее позитивную тем негативную картину относительно Нидерландов. Таким образом, о какой-то драме вряд ли можно еще говорить, по крайней мере, в том, что касается Нидерландов в целом. Несколько фактов. В данный момент в стране проживает более 800 тысяч мусульман, что составляет примерно 5% населения. Утверждение, что страну захлестнула Волна мусульман нелепость. При настоящих обстоятельствах число мусульман к 2050 году будет равняться 8% населения Нидерландов. При этом следует обратить внимание на то, что понятие мусульманин в статистике понимается очень широко и применяется ко всем иммигрантам из мусульманских стран и их потомкам. действительности не более трети этого меньшинства является по-настоящему религиозно активной. Как и повсюду в Европе, мусульманин для многих людей это в основном нечто теоретическое, чем явление, о котором можно фантазировать в свое удовольствие. Другая ситуация в больших городах, а там особенно в определенных кварталах, Здесь доля эмигрантов в общем населении составляет не 5 или 10%, а иногда 50% и более. Однако существуют и большие различия. В Амстердаме положение, в общем, менее проблематичнее, чем в других трех крупных городах Ранстата. В Роттердаме ситуация самая сложная. Утрехт попадает в сводку новостей из-за одного района, Канален-Эйленда. В Роттердаме и Амстердаме сложности создают в первую очередь определенные группы юных турецких и марокканских иммигрантов. В Дордрехте, Тилбурге, Гауде и Арнхеме проблема создает молодежь с Антийских островов и из Марокко. Картина таким образом явно неоднозначная. Да и цифры не подтверждают расхожих представлений. Из более чем тысяч амстердамцев менее 120 тысяч родом из исламских стран. Подавляющая часть иммигрантов, более 250 тысяч, происходит из других регионов: из Суринам, Сантийских островов, из Германии, Великобритании, Соединенных Штатов. из стран бывшего Варшавского договора, из других стран Европы, Восточной Азии и прочих неисламских государств мира, иммигрантов из индустриально развитых стран больше, чем, например, из Марокко. Более тысяч против более чем 60 тысяч. Действительно, Амстердам, как и Роттердам, быстро и основательно деголландизируется, так сказать. Но мы наблюдаем здесь возникновение не исламского города, а скорее космополитического метроплекса, так сказать, если использовать термин Роберта Каплана. Поговорите с нидерландскими школьниками или студентами, с теми, кому под 30 или за 30, и вы убедитесь, что во многих этих группах Уже вряд ли кого волнует вся эта дискуссия об интеграции. Почти никто больше не говорит здесь о мультикультурном обществе. Для большинства из них это сама собой разумеющаяся данность, в которой они провели всю свою жизнь. Пусть не подарок, но и не трагедия. По данным Амстердамского института столичных исследований, сегрегация незападных европейских иммигрантов Доказуемо снизилась во всяком случае по сравнению с тем тревожным положением, которое существует в гетто-подобных образованиях европейских и особенно американских городов. Здесь нигде не может идти речь о гетто в какой-либо форме. Концентрация эмигрантов турецкого происхождения в определенных местах Амстердама быстро уменьшается, что само по себе удивительно. учитывая то давление, которое в последние годы оказывалось на группы мусульманских иммигрантов. То же самое можно сказать о марокканцах, если не учитывать самое последнее поколение, рожденных здесь детей. Эти благоприятные тенденции, помимо всего прочего, развиваются благодаря тому, что большинство социально неблагополучных районов в нидерландских городах находятся еще в относительно неплохом состоянии в течение десятилетий высшим приоритетом для всех так называемых колонн было качественное строительство социального жилья организованное системой товариществ из данных социально-культурных исследований по Амстердаму можно сделать вывод что и по брачному возрасту и по количеству детей Более молодые поколения мусульманских иммигрантов все более приближаются к коренным нидерландцам. Прямо-таки поразительным является уменьшение количества детей с более чем восьми у первого поколения до менее чем 4 у второго. Средний уровень образования всей группы остается, по-видимому, слишком низким. потому что неграмотное поколение родителей и бабушек с дедушками тоже принимаются в расчет и снижают показатель. Но данные относительно молодых поколений говорят о том, что ситуация с образованием значительно улучшилась. Особенно впечатляет эмансипация марокканских девушек, когда нередко за одно поколение совершался скачок от неграмотности к университетскому образованию. На социальных картах более благоволастных пригородов в последние годы появляются небольшие турецкие сообщества, признак того, что эти группы начинают проникать в обеспеченный средний слой. Но, и учитывая все вышесказанное, нельзя отрицать, что даже такая довольно хорошо налаженная интеграционная и эмансипационная машина, как Амстердам, В течение многих лет действительно сталкивалась с острыми проблемами. Особенно в одном аспекте нидерландцы десятилетиями значительно отличались от других стран, куда устремлялись иммигранты. Джон Моленкофф, политолог, социолог и директор центра изучения городов в университете Сити в Нью-Йорке, провел в 1998 году Обширное сравнительное исследование интеграции иммигрантов в Амстердаме и Нью-Йорке. Результаты получились ошеломительные. Средний иммигрант в Нью-Йорке, спустя небольшой срок пребывания, получал более выгодную работу и достигал более высокого социального положения, чем за более длительный период иммигранты с теми же предпосылками в Амстердаме. В Нью-Йорке Дети иммигрантов через 10 лет лучше учились и чаще получали высшее образование, чем в Амстердаме через 25 лет. Уровень преступности среди определенных групп молодых иммигрантов здесь был заметно выше. Контактов между местными и вновь прибывшими значительно меньше. Как можно объяснить все это? Джон Молленкоп полагает, что именно социальная организация Нидерландов стало причиной гораздо более медленной интеграции обширных групп иммигрантов. Работа по-прежнему является лучшим средством интеграции. Однако в отличие от США, иммигрантов в Нидерландах не принуждали участвовать в трудовой жизни. Иначе говоря, в нидерландском социальном государстве на протяжении многих лет существовало слишком много возможностей уклоняться от работы. а тем самым и от интеграции. Другой важной причиной различий несомненно было происхождение этих эмигрантов. Большое число мусульманских эмигрантов приезжало в Нидерланды из маленьких, нищих, придерживающихся архаических традиций деревенских общин на задворках Анатолии и в районе Рифских гор. Часто они были неграмотными, Не говорили ни на одном иностранном языке и первоначально привлекались сюда, чтобы на короткое время восполнить недостаток рабочей силы. Они не испытывали особой необходимости интегрироваться, ведь скоро нужно будет возвращаться домой. Как-то я спросил нескольких студентов турецкого происхождения, когда их родители решили окончательно остаться жить в Нидерландах. Эти студенты родились и выросли в Нидерландах, и я полагал, что решение было принято где-то в начале 90-х годов. Оказалось, нет. Всего лишь несколько лет назад. Не менее четверти века эти семьи прожили с мифом об отложенном отъезде, как однажды была названа иллюзия о временной жизни на чужбине. Так считали, имея собственное основание, и приเย́жие и нидерландцы, потому что и те, и другие, в общем-то, не хотели всей этой иммиграции. Удержанию иллюзии, что иммиграция лишь приходящее явление, способствовала та атмосфера веселой толерантности, которая была хорошим тоном в широких кругах семидесятые и восьмидесятые годы. Более того, и так называемые жёсткие меры с помощью которых нидерландские политики позже хотели решить в кавычках проблему, обосновывали тем же ошибочным представлением. Иммиграции на самом деле быть не должно, особенно в таком современном, так сказать, транзитном обществе, как нидерландское. Мы просто-напросто насколько можно закроем наши границы, только те относительно немногие коренные жители то регулярно сталкивался с едва интегрированными иммигрантами. Их соседи, полицейские, социальные работники, два-три журналиста сознавали, что здесь тикало и продолжает тикать мина замедленного действия. Таким образом, нидерландские проблемы, связанные с некоторой частью населения турецкого и марокканского происхождения, лежат главным образом в другой плоскости, чем религиозно-мировоззренческая, как предполагает упрощенное представление о противоположности ислама и просвещения. Иногда они меньше, иногда больше, чем в таком искаженном изображении, и, конечно же, сложнее. Если все эти проблемы свести к религиозным и мировоззренческим вопросам, то выводы получаются следующие. Иммигранты-мусульмане и их потомки должны принять некую разновидность просвещенного секуляризма, если хотят найти свое место в западном обществе. Если они этого не сделают, а этого можно ожидать, то их, по сути дела, оставят за рамками интеграции. В таком городе, как Амстердам, Это практически означало бы, что шестая часть жителей должна быть вычеркнута и исключена. Единственным мыслимым последствием была бы эскалация подспудной напряженности. Политика, фиксированная на религии, заводит в тупик. Как выразился патриарх амстердамской социологии профессор Абрамдс Сван, самое мало интересное в наших исламистах это ислам. Дискуссии, которые велись в последние годы об эмиграции и интеграции, много говорят впрочем и о самом нидерландском обществе, о наших надеждах, о доверии к самим себе и друг к другу и о противоположном, о страхе, который охватил прежде всего старшее поколение коренных жителей. Другой составляющей обманчивого автопортрета является представление. На нем основывается так называемая политика натурализации министра Литы Фердонг, согласно которому нидерландское общество есть более или менее статичное образование. Поэтому интеграция иммигрантов сравнима с добавлением новых цветов и ароматизаторов в медленно зреющий йогурт. Если субстанция аккуратно перемешивается и йогурт продолжает иметь вкус йогурта, то все в порядке. Если процесс идет по-другому, то возникают проблемы. Это совершенно не соответствует действительности. Мы, нидерландцы, лжем самим себе, будто мы в сущности своей не меняемся. И будто только иностранцы заставляют нас идти на перемены. Недавно я разговаривал с режиссером, который должен был снимать фильм, где все происходит в Амстердаме 1979 года. Он безнадежно искал места для съемок и почти ничего не мог найти. Костюмированный фильм из жизни 18 века, говорил он, в данный момент проще снять. В фильме действия которого разворачивается в Амстердаме четверть века назад, даже за этот короткий промежуток времени очень немногое осталось неизменным. Поэтому более реалистично рассматривать нынешнее нидерландское общество как движущийся поезд, на который как-то должны запрыгивать новые пассажиры молодежь или новые иммигранты. Возможно даже Это поезд из волшебного мира Гарри Поттера. Поезд, который на ходу непрерывно меняет